Глава двадцать вторая. Тень и свет. В тот день доктору Вулину осталось принять еще десятка два больных. Но все смешалось в земской больнице, когда неожиданно прибежала Феврония Никитишна и заголосила. «Фабриканта убили! Куприан Степаныча! Ой, горе-то какое!» Фельдшер Худокормов, который привык первым приносить все известия, аж побурял лицом от зависти, и, дабы избавиться от конкурентки, вслух выразил сомнение, что Феврония не знает, о чем говорит. Но тут двое мужиков привели шатающегося Данилу, кучера Селиванова. Когда он понял, что находится в безопасности, с ним сделалась форменная истерика, и доктору пришлось повозиться, чтобы привести его в чувство. «Я, это, значится, еду?» – бормотал Данила, заикаясь. А тут бах, бах, э, лошади понесли. Я побежал, потом слышу бах, и потом ти тишина. «Вы видели, что ваш хозяин именно мёртв, а не ранен?» — спросил Волин. «Видели хотя бы, кто стрелял?» Я только разочек оглянулся, когда добежал до холма, — простонал кучер. «Ведь он бы и меня, того. Тулуп у него был чёрный, бородище, как у лешего». И ружьё. Он зарыдался, содрогая всем телом. Георгий Арсеньевич обернулся, ища взглядом Ольгу Ивановну. «Он не пьян», — сказал доктор, хмурясь, — «но его что-то сильно напугало. Знаете что? Придётся поехать туда и проверить, что с Селивановым». «Я поеду», — сказала Ольга Ивановна просто. «Если он действительно убит, не трогайте тело», — добавил доктор. «Пусть порошен» или этот, Петербургский, разбираются. «Они захотят вызвать вас, если убийство действительно имело место», напомнила медсестра. «Да, разумеется, в этом случае я приеду. Однако новости обладают способностью распространяться с непостижимой быстротой. И не прошло и часа, как Любовь Сергеевна вкатилась в гостиную Снегирёвых, экстатически вращая глазами, и объявила. «Вы слышали?» «Куприян Степанович мёртв, убит!» Лидочка открыла рот, Фёдор застыл в изумлении. А пока Наденька искала, что можно сказать на столь сногсшибательное заявление, Баранесса Корф спросила, прищурившись, «В самом деле? И что же вам об этом известно?» «О!» — с жаром скричала почтенная дама, подсаживаясь к столу. «Совсем немного!» После чего пустилась в подробное объяснение, и речь текла по часам шестнадцать с половиной минут она включала в себя описание лошадей Куприяна степановича ныне покойного соней купприян степанча его кучера не пьющего на трусоватого малого привычек фабриканта включая привычку ездить по дороге в дурапушке леса и наконец убийство которое резюмировать следующим образом кто то взял ружьё и застрелил господина Селиванова, когда он в санях и с кучером мирно катил по данной дороге. Фин. Конец французский. «И знаете», — добавила Тихомирова, — «по правде говоря, меня совсем не удивит, если убийство Куприяна Степановича как-то связано с убийством господина Колозина». «Нет», — вырвалось у Фёдора, — «это не может быть». Он увидел устремленные на него золотые глаза Амали и быстро поправился. «Я хочу сказать, что общего может быть между таким, как Селиванов, и петербургским студентом?» «По правде говоря», — нерешительно заметил Наденька, «я не припомню, чтобы Куприан Степанович даже говорил с нашим гостем во время ужина или после него». «Странно», — разочарованно протянула Лидочка, — «я тоже не помню, чтобы они общались». «Здесь определённо какая-то тайна», — вскричала Любовь Сергеевна. «Ах, бедный Павел Антонович, как ему нелегко будет всё это перенести!» «Вы, наверное, хотите сказать, бедная семья Селиванова», — негромко заметила Амалия, и хотя она была не по душе Меркулову, он почувствовал, что восхищён той твёрдостью, с которой она поставила настырную гостью на место. Впрочем, тут выяснилось что и экзальтированная поклонница Павла Антоновича в карман за словом не лезет. «А что такого может быть с семьей Селиванова?» – пожала она плечами. «Сейчас они богатые наследники, вот и все. Тем более, что его жена вовсе не хотела за него выходить. Она была влюблена в другого, но ее родители сочли, что он слишком много проигрывает в карты». «Откуда вам все это известно?» – спросила пораженная Наденька. «Так мой покойный муж — ее дальний родственник», — ответила Любовь Сергеевна снисходительно. «Кстати, ему пришлось ее возвращать, когда она пыталась бежать из-под венца. Но поскольку Куприана Степановича больше нет, теперь она без помех сможет выйти из-за того, о ком мечтала многие годы». «Поразительно!» — пробормотала Лидочка. «Я же видел ее. Мы все ее видели». Никогда бы не подумала, что она способна на такое. Она же всегда выглядела, как пишут в романах, буржуазно. «Ты еще скажи, будто она убила мужа, чтобы соединить свою жизнь с другим», — проворчал Наденька. «Женщина вполне может убить, если решится», — серьезно сказал Федор. «На Сахалине я наслышался таких историй. Впрочем, наверное, это вам не интересно?» «Вы правы». «Это нам не интересно, сухо сказала Наденька. «Нет ничего более омерзительного, чем уголовщина». «Не всякое убийство уголовщина», — заметила Амалия. «С меня довольно того, что убийство есть убийство», — отрезала Наденька. «И оно всегда омерзительно. У Селиванова остались двое детей. У Колозина одна мать. Он был ее единственный ребенок. Вы можете себе представить, каково ей приходится теперь?» А мой отец, в доме которого Колозин ночевал перед тем, как его убили, из-за этого папу теперь имеет право в любое время допрашивать мерзкий сыщик. На глазах у нее выступили слезы, она всхлипнула и полезла за платком. Лидочка протянула руку и попыталась погладить сестру по плечу, но та дернулась, сверкнув на нее глазами. Скрипнула дверь, вошел Сашенька, и только тут Федор сообразил, что никто до сих пор не замечал отсутствия младшего Снегирёва. «Что случилось?» — удивлённо спросил молодой человек, оглядывая присутствующих. «Что-то с мамой?» «Нет», — ответила Лидочка, — «Куприяна Степановича убили». «Кто убил?» — озадаченно спросил Сашенька, поправляя очки. «Неизвестно». Наденька скомкала платок. «Где ты был?» «Гулял». «Господин Ломов не запретил же мне покидать дом?» «Мы все сидим, как на иголках, а ты гуляешь?» — сердито спросила старшая сестра. Дело явно катилось к семейной ссоре, и, судя по взглядам, которыми молча обменивались Лидочка, Фёдор, Баранесса Корф и даже Любовь Сергеевна, никому из них не хотелось на ней присутствовать. «Мне надо было подумать», — спокойно ответил Сашенька. Он стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, И хотя выражение его лица нельзя было назвать ни заносчивым, ни оскорбительным, ни дерзким, все же было в нем что-то такое, что провоцировало на конфликт. «И до чего же ты додумался?» — позволь спросить. — едко спросила старшая сестра. «Следователь Ломов вовсе не глуп», — сказал молодой человек. «Утром он осмотрел наш дом, чтобы убедиться, что Колозина убили не здесь, а в другом месте». Теперь он и его люди ищут, где именно произошло преступление. Это правильно. Но если бы я вел следствие, я бы стал прежде всего искать оружие. «Как хорошо, что ты не следователь», — проговорил Наденька с иронией. «Но револьверы есть у многих», — возразил Фёдор. «В чём смысл? Ну, мы же не в армии, — Фёдор Алексеевич, — отозвался молодой человек, косясь на красивую баронессу Корф, и отмечая, что она на редкость внимательно его слушает. «Мы находимся в сельской местности. Народ тут привычный к ружьям, но никак не к револьверам. Револьвер — оружие городское, и военное тоже. Вот у вас, Федор Алексеевич, он есть? Нет», — солгал его собеседник. «А у вас, Любовь Сергеевна?» «Зачем он мне? Боже упаси!» Любовь Сергеевна повела плечами, и ее пышный бюст заколыхался волнами. Я до ужаса боюсь всего, что стреляет. А у вас, баронесса, есть револьвер? Нет, спокойно ответила Амалия, хотя на самом деле предпочитала не расставаться с оружием, которое впрочем тщательно скрывала. Вот видите, удовлетворенно заметил Сашенька. Между прочим, во всей нашей семье револьвер нашелся только у маменьки, и то она никогда из него не стреляла. Надо искать того у кого было оружие уверен когда найдется оружие найдется и мотив ну оружие владельца могли и украсть протянула Амалия. кроме того нелегко добиться правды когда речь идет о преступлении любой может сказать что у него нет оружия хотя на самом деле это не так федор нахмурился ему не нравился оборот который принимал разговор отчасти вы правы госпожа баранаса сказал сашенька «Но мы живем не сами по себе, а среди других людей, которые волей-неволей замечают множество мелочей нашей жизни. Не думаю, что кому-то удалось утаить такой факт, как владение оружием. Ты-то что так волнуешься?» — не выдержала Наденька. «Посмотреть на тебя, так можно даже заподозрить что-нибудь нехорошее». «Разве ты не понимаешь?» — мрачно спросил брат. «Это я привез колозина сюда». «Я привез его на смерть. Ясно тебе?» «Как, по-моему, я сейчас должен себя чувствовать?» «Я ничего не могу сделать для него, кроме как способствовать тому, чтобы его убийца был найден». «Да чего же обидно?» — не в протянула Лидочка, склонив голову на бок. «Я не умею стрелять, оружия у меня тоже нет, и... и меня никто не будет подозревать». Федор не мог удержаться от улыбки. «Кажется, ты до сих пор считаешь, что попала в один из романов, которые тебе так нравится читать», — строго сказала Наденька, обращаясь к сестре. «Но в жизни, если рядом происходят убийства, все оказывается вовсе не так занимательно. Стоит следователю спросить у тебя, что ты делала ночью, и кто может подтвердить, что ты спала, и тебе от стыда захочется провалиться сквозь землю?» «Мне нечего стыдиться». — спокойно сказала Лидочка. — Я спала, а потом проснулась. У меня в комнате летает муха и жужжит. Я уже несколько дней не могу ее поймать. — Муха в это время? — удивился Сашенька. — Но сейчас уже нет никаких мух. — Есть, но только в моей спальне, — вздохнула Лидочка. Она стукалась о шкафы или о стены, точно не знаю, и сердито жужжала. Я встала, думаю, может, удастся ее поймать. Но с просонья плохо соображала, как это сделать, а потом я оказалась у окна и выглянула наружу, и только потом поняла, кого я увидела. — О чем ты говоришь? — изумилась Наденька. — За окном была ночь, и земля, присыпанная снегом, как бы светилась во мгле. А еще я увидела желтую точку, как будто кто-то нес фонарь. И тень. — Тень с фонарем? — недоверчиво спросила Любовь Сергеевна. Нет, с фонарём шёл человек, а тень я заметила, когда она перебегала между деревьями. Лидочка помолчала, но тогда я не очень задумалась над тем, что вижу. Муха куда-то забралась и перестала жужжать. Я легла в постели, заснула. Когда я узнала, что Колозина убили, я вспомнила то, что видела ночью, но не была уверена, сон это или явь. А сегодня следователь пришёл, И искал пропавший фонарь. Или он догадался, или ему кто-то сказал. Словом, я поняла, что мне не привиделось. Я действительно видела, как Колозин уходил из нашего дома с фонарем. А тень, которая следовала за ним, это и был тот человек, который его убил».